Унесу с собою, мама, твой последний поцелуй, твой последний, о, последний, твой последний поцелуй. Слова к этим романсам, а также и другие стихи, Фрэнси писала сама. В более легкомысленные минуты она сочиняла вальсы, и один из них — Кенсингтонское гуляние своей мелодичностью чуть ли не заслужил славу национального гимна Кенсингтона. Очень оригинальный вальс. Кроме того, у Фрэнси были песенки для малышей. Весьма нравоучительные и в то же время не нелишенные остроумия. Особенно славились бабушкины рыбки и еще одна почти пророчески возвещавшая дух грядущего империализма –